3. После короткого замешательства, вызванного резким переходом от сна к бодрствованию, доктор Джансен быстро соображает, что к чему. Лизи думает, что такое, вероятно, свойственно врачам, а также полицейским и пожарным. Писателям точно не свойственно. Со Скоттом, пока он не выпивал вторую чашку кофе, говорить было бесполезно. Лизи осознает, что только что подумала о муже в прошедшем времени, и от волны холода волосы на затылке встают дыбом, а по коже бегут мурашки. Следом приходит какая-то легкость, чудесная и ужасная. В любой момент она может улететь, словно воздушный шарик с перерезанной ниткой. Улететь в... Помолчи, маленькая Лизи, об этом помолчи. «Какое-то другое место. Может, на Луну». Лизи приходится вонзить ногти в ладони, чтобы удержаться на ногах. Тем временем Джансен что-то шепчет мультяшной медсестре. Она слушает и кивает. «Вы не забудете оставить письменное распоряжение, да?» «До того, как часовая стрелка минует цифру 2», — заверяет ее Джансен. «Вы уверены, что хотите именно этого?» настаивает медсестра. Лизи видит, она не спорит, просто хочет окончательно убедиться, что все поняла правильно. Уверен, кивает врач, поворачивается к Лизи и спрашивает, готова ли она идти в изолятор Ролтона. Там, говорит он, лежит ее муж. Лизи, конечно же, готова. Хорошо, улыбка Джансона усталая и не очень-то искренняя. Надеюсь, вы надели походные ботинки. Изолятор на пятом этаже. Они идут обратно к лестнице, мимо палат Янаса, Томаса и Вандерву Элизабет, а мультяшная медсестра говорит с кем-то по телефону. Только потом Лизи понимает, что Джансен попросил медсестру позвонить наверх и отключить принудительную вентиляцию легких Скотта, чтобы тот смог в достаточной мере прийти в себя. Узнать жену и услышать слова прощания. Возможно, даже самому сказать слово «другое», если Бог смилуется и позволит Талике воздуха пройти через голосовые связки. Позднее она поймет, что отключение принудительного вентилирования сократило остаток жизни Скотта с часов до минут, но Джансен подумал, что это честная сделка, раз уж часы не оставляли Скотту надежды на выздоровление. Позднее Лизи также поймет, что они... Поместили скотта в единственный в маленькой городской больнице инфекционный изолятор. Позднее.